Глава 14. Франциск честно выполнял свою часть соглашения, помогал с занятиями и даже почти не ругался. Возможно, потому что зелье отвязывания удалось на славу. Зелёное, тягучее с нежным медовым запахом, который, казалось, просачивался даже сквозь притёртую пробку. У меня оно вызвало искренний восторг. Наверное, потому что это первое сложное зелье, получившееся как надо. Сейчас оно стояло в сейфе и ждало своего часа, хотя призрак несколько раз намекал, что ему было бы куда спокойнее вылить мы опасную жидкость. Повторить всегда сможете, говорил он. А вдруг испортится? Это не винов в бочке, от времени лучше не станет. Но поскольку нам было куда спокойней с готовым зельем на руках, выполнять просьбу его величества мы не торопились. Он обиделся и некоторое время дулся, почти не разговаривая ни со мной, ни с дедушкой. Потом неожиданно расчедрился и показал, как ставить метки леденингов, метки, которые, как подтвердил дедушка, было очень сложно обнаружить и ещё сложнее убрать. И ставить тоже оказалось чрезвычайно сложно. Наверное, поэтому Франциск и показал. Был уверен, что не справлюсь. Но я его разочаровала. На неживых объектах получалось уже по щелчку пальцев. Оставалось попробовать на ком-то из живых. Но не на дедушке же или Франсине. Потренировалась я на вовремя приехавшем с практики Антуане. Явился жених после разговора с матерью злым, как куча орков. Еще бы! Дедушка хоть и принимал её после неудачной поездки в столицу, но никогда не оставлял наедине со мной. И столь холодно, что леди Альвиндуана долго не задерживалась из страха замёрзнуть. Судя по взглядам, которые она на меня бросала перед уходом, леди всерьёз сомневалась в необходимости невестки из семьи Дакэбо. Николь, мама жаловалась на недопустимость твоего поведения, сурово сказал Антуан. Это когда она бросила меня в кафе с твоим приятелем Шарлем? Були не мой приятель, почти прошептал жених. Разве? Я была уверена в обратном, и твоя мама и сестра совершенно спокойно оставили меня в его компании. Я мило улыбнулась. Это было совсем несложно. Сложнее было не расхохотаться, поскольку Франциск за Антуаном пускал дымные кольца. которые от меня казались выходящими из ушей жениха. Кольца поднимались к потолку, увеличиваясь в размерах до полной прозрачности, а затем рассеивались и втягивались опять во Франциска, но почти незаметно, и Антуан выглядел дымящимся от злости. Впрочем, это наверняка подходило его внутреннему состоянию. Глаза жениха казались куда темнее обычного. Мама утверждает обратное. «Можешь спросить у Люсиль?» – оскорбилась я. «Жаль, что она вчера вернулась домой, а то бы я позвала ее прямо сейчас. Твои любезные родственницы ухватили Дюваля, как только тот появился, и потащили на выход, ни на кого больше не обращая внимания. Мне пришлось буквально бежать за ними, потому что пока я собрала вещи, пока расплатилась в кафе, они почти дошли до парка, и где их потом искать? Но потом-то ты от них ушла. А что оставалось делать?» Твоя мама так начала ругаться с Шарлем, вместо того, чтобы поблагодарить за полок от дождя и помощь мне, что я сочла своим долгом увести его подальше, чтобы не расстраивать леди Альвиндоа ещё сильнее. И потом я была не одна, а с подругой, и когда поняла, что и я, и Люсиль промочили ноги, попросили его проводить нас до дома. Шарль был столь любезен, что согласился. Кстати, и наши покупки он тоже донёс. Можешь его поблагодарить при встрече. Такой хорошо воспитанный и Нор. Я не буду его благодарить. Окончательно разозлился Антуан. Какого орка ты с ним вообще куда-то пошла? Что он подумает о моей невесте? Франциск невоспитанно выдул пар над головой Антуана, который и без того напоминал вскипевший чайник. И все это призрак осуществлял со столь важным выражением физиономии, словно делал одолжение подданным, каковым, несомненно, относил всех, кто попадался ему на глаза. «Если тебя так расстраивает, что о твоей невесте подумает какой-то там инор, помолвку можно расторгнуть», — обиженно предложила я. «Так и будешь всем отвечать на вопрос о причине. Меня очень беспокоило мнение Шарля, как его там, о моей невесте, настолько, что оно было куда важнее, чем она». Я фыркнула и задрала нос. Вовремя припомнив и взяв на вооружение манеры Вивианы, Антуан тут же начал извиняться, утверждая, что он ничего такого не хотел сказать, а просто немного приревновал свою красивую невесту к невоспитанному одногруппнику. Он был настолько занят извинениями, что не заметил, как я старательно наносила метку, потом её маскировала. Но поскольку я прощать не торопилась, заволновался не только Антуан, но и призрак Эй, огонёк, не усердствуй, помолвку нужно сохранить до бала. Вдруг разругаешься окончательно, а мы и договаривались. Мы не договаривались, что вы будете вести себя столь безобразно. Я намекала на дым, который призрак усиленно создавал вокруг Антуана, о чего всё сложнее было сохранять серьёзное выражение лица, но услышал меня не только Франциск. Николи, к чему этот переход на вы? Антуан схватил мою руку и прижал к губам Я уже извинился и пообещал больше не ревновать. Руку он держал так, словно намеревался, в случае отказа мириться, уйти вместе с ней. Рука мне была намного дороже желания подразнить Антуана, да и метку на него я уже поставила по всем правилам, так что я неохотно, но позволила себя уговорить. Жених успокоился и опять свернул на ту же тему. И запомни, просто не надо разговаривать с Буле. Невежливо без причины не разговаривать с Энором. Причина есть. Какая? Что между вами случилось, что ты его терпеть не можешь? И, кстати, почему он проходил практику в столице, а тебя услали в провинцию? Потому что такие, как он, всегда хорошо устраиваются, процидил Антуан, явно недовольный моим вопросом. Из-за дружбы с Дювалем? уточнила я, который племянник королевского мага Антуан мне красиво скривился, показывая отвращение, но не ответил, что да, мол, не с тем я дружил для правильной практики, вместо этого опять нежно поцеловал руку, намекая, что есть занятия куда интереснее обсуждения его однокурсника. Но поскольку Шарль в данный момент занимал меня намного больше поцелуев с Антуаном, которых напротив хотелось избежать, то я уточнила: или из-за слуг самого Шарля, Да какие у него заслуги? От возмущения он опять начал закипать. Франциск вытянул губы трубочкой и подул ему на голову, словно остужая. Огонёк, заканчивай расспросы, а то точно поругаетесь. Видишь же, тема больная. Жалко тебе пообещать не разговаривать с тем мужаньком, держаться от него подальше в твоих интересах. Поскольку в моих интересах также было остаться с обеими руками, одну из которых жениха никак не хотел отпускать. Я поддалась уговорам Антуана и Франциска и уже почти собралась объявить о своём решении, как голос Францины объявил о визите Жана-Филипа Давьеля и Бернара Матье. Твою настоящую жених пожаловала, гонёк, хохотнул Франциск. Ну что ж, посмотрим, что он из себя представляет. Реплика призрака меня ничуть не смутила. На мой взгляд, посмотреть там было на что. Бернар внешне прекрасно дополнял кузена. То, что у Жана-Филипа тёмные, а у него светлые, и наоборот. Высокий черноглазый блондин, возможно, он не был столь хорош, как Антуан, зато не имел такой сестры, как Вивиана. Строго говоря, у него вообще не было ни сестры, ни брата, что делало его куда привлекательнее Антуана. Николь, что ты устроила родителям? Вместо приветствия упрекнул Жан-Филип. Разве так можно? И главное, совершенно непонятно зачем. Он боразительно кивнул на Антуана, которого не слишком любил. "На что это ты намекаешь?" процидил тот. "На то, что твоей невесте незачем было сбегать из дома, как ни в чём не бывало, пояснил кузен. Знаешь, как родители переживали, да и сейчас переживают. Хорошо хоть всё благополучно закончилось". Он поджал губы совсем как тётя. "А я-то думала напротив, обрадуется, что получил доступ в дом до Кибо Никаких ему библиотек, пока не осознает, я обиженно отвернулась. Ты уверен, что тётя Алоиза её недостаточно отругала? Жизнерадостно поинтересовался Бернар, присаживаясь рядом. Николь, прекрасно выглядишь. Быть докибо тебе к лицу. Это ненадолго, буркнул Антуан и пересел так, чтобы вклиниться между мной и Бернаром. Уверен, быть Альвиндуа ей пойдёт куда больше. «А вот я не столь уверен». Жан-Филипп сел рядом со мной и подмигнул. «Блондины справа, брюнеты слева. В доме Декибо так принято? Да шутишься, Давьель!» Антуан опять разозлился. Казалось, из себя его сегодня выводит все. Уж и пошутить нельзя с будущим родственником. Новую дату свадьбы назначили. Теперь начала злиться я. Уж кузен мог догадаться, что свадьба вряд ли состоится, и вообще не поднимать эту скользкую тему. Но Антуана напротив успокоился, взглянул на Бернара с некоторым превосходством и заявил: Мы как раз об этом разговаривали перед вашим приходом, но договорить не успели. Я бы на твоём месте тоже поторопился, кивнул Бернар и улыбнулся. Мне, глядя так, словно никого тут не было, срочно захотелось, чтобы все остальные исчезли, и в первую очередь приставучий призрак. Огонёк только не вздумай признаться, что это как раз на нужном месте, разпереживался Франциск. Рано ещё, хотя и видно по нему, что чужое место займёт тут же, ещё не успеет оно остыть. Не тебе меня учить, процедил Антуан. Я вообще не понимаю, что ты тут делаешь? Жан-Филипп пришёл навестить кузину, а ты? А я пришёл навестить кузину Жана-Филипа, узнать, не нужна ли помощь. Ей есть кому помочь. Не ругайтесь. Я положила руку на плечо Антуана, выразительно посмотрела на Бернара и активировала переговорный артефакт. Францина, будьте любезны, чай нашим гостям. Им бы чего прохладнее, чтобы остудиться, заметил Франциск, или вообще разогнать по разным углам подальше друг от друга, в идеале по разным городам. По всей видимости, Антуан тоже так подумал, поскольку недружелюбно сказал: К чему беспокоиться? чай с гостей уже уходит. Даже чай с нами не попьёшь, удивилась я. Впрочем, не настаиваю. Я знаю, как много у тебя дел, и улыбнулась, нежно-нежно, так, чтобы Антуан даже не заподозрил, что издеваюсь. К соревнованиям готовишься? заинтересовался Жан-Филип. И это тоже, недовольно ответил Женьих. Кого в этом году выставишь? Вместо ответа Антуан снисходительно улыбнулся. Впрочем, кузен не обиделся, поскольку прекрасно понимал: все, кто собираются участвовать, держат подготовку в секрете, чтобы потенциальные противники не узнали. Бои големов, закрытые бои големов магической академии. Столько я слышал интересного от Жана-Филипа и Бернара, а в этом году впервые увижу. Я чуть не начала возбуждённо подпрыгивать на диванчике. Но вовремя вспомнила, что Дки бо себя так не ведут. Пришлось взять себя в руки и спросить почти спокойно: "А вы как участвуете?" Бернар мотнул головой кузенна приятеля, от чего почти чёрная прядь красиво взметнулась и так же красиво опала. Позёр наверняка отрабатывал перед зеркалом. Жан-Филипп как-то сказал: "У высокоуровневом маге должно быть прекрасно всё". И лицо и одежда, и голос, а главное чёткие, точные движения. Вот и пытается соответствовать хотя бы движениям. У меня особого желания нет. Я лучше посмотрю, смотреть, куда интереснее. Не скажи, усмехнулся Антуан. Интереснее участвовать. Борьба за приз, пусть даже незначительный, придаёт приятную остроту жизни. Не готов пока выигрывать, а проигрыши не для меня, небрежно бросил Кузен. Не всем нравится, когда приз из-под носа уплывает к другому. «Антуану тоже не понравилось», — хохотнул Бернар. Он долго доказывал жюри, что они ошиблись. Так долго, что ректор предложил запретить Али Виндуа участвовать в этом году. Но приказа не было, да, Антуан? «Матье, у тебя появились лишние зубы?» — скучающе спросил Антуан. «Могу прорядить». «Как бы при этом свои не растерял». Они преддвинулись друг к другу, словно бойцовские петухи с пока ещё неободранными хвостами. Это было так неожиданно, что я опешила. Не могла же столь невинная тема, как бой и големов, настолько вывести парней из себя. "Эй, огонёк, приструни их", забеспокоился призрак. "Как бы твой настоящий жених не передрался с нужным. Нас любой результат не устроит. Только не вздумай влезать между ними, тогда точно не успокоишь". К счастью, как раз в этот момент Мари вкатила столик с чаем и угощениями. Я тут же подскочила, налила две чашки и всунула обоим женихам в руки. Правда, второй пока о своём счастье не знает, но это пока. А когда узнает первый, ему не понравится счастье второго, и тогда они точно передерутся. Но это будет ещё не скоро. Успею что-нибудь придумать. С чаем в руках злиться оказалось неудобно, и тут и дедушка подоспел, при котором все трое парней присмирели, как нашкодившие школьники перед директором. Антуан даже чай не допил, сослался на какие-то мифические дела, которые минутой раньше его совсем не беспокоили, и умчался. Кузен тоже не задержался, пообещал еще как-нибудь зайти, рассказать, что и как в академии, чтобы не опозорило честь семьи, раз уж туда попадешь. «С Бернаром мы мило поулыбались на прощание друг другу, и только, хотя хотелось рассказать ему все. В конце концов, он имеет право знать, что уже давно помолвлен. А то вдруг он мне улыбается из вежливости, а в невесты намечает какую-нибудь другую. «Кстати, Огонек, ты забыла напомнить про вопросы?» внезапно", – внезапно сказал Франциск. «А ведь разговор у нас когда еще был?» «Вопросы?» – удивилась я. «Точно, Ваше Величество, вы же хотели спросить меня о чем-то при дедушке». Смотрю, память у тебя ещё хуже моей, огонёк, неодобрительно отметил он. А ведь ты не можешь рассчитывать ни на кого, кроме себя. Я же не буду с тобой вечно, чтобы напоминать то, что ты должна помнить сама. Робер, ей же специальные упражнения для улучшения памяти. Позанимайся с внучкой, тебе, кстати, тоже не помешают. А некоторым призракам не помешают уроки этикета, бросил дедушка. Но за разговором вы уже сами забыли, что хотели спросить у Николь. «Я? Я ничего не забываю!» – гордо возвестил Франциск. «Огонек, у твоей матери был сильный дар?» «Тетя говорила, что ниже, чем у нее», – удивленно ответила я. «А что?» «У отца дара вообще нет, а Альвиндуа настолько в тебе заинтересованы, что согласны на брак даже после скандала?» «Леди Альвиндуа – подруга тети», – напомнила я. И ради неё семья Альвиндуа нарушила многовековую традицию, о которой рассказывала Вивиана, и которая почти привела её саму на трон, Франциск захихикал. Поверья гонёк, для такого выбора нужна куда более веская причина. Значит, Альвиндуа знали о втором и третьем блоках, чуть скучающе предположил дедушка, которые были до того, когда в еле влепили первый. И что блокирует третий? Это вам, ваше величество, знать ни к чему, отрезал дедушка. Мало ли кому вы передадите? До да меня никто не слышит, взвился он. Вы, да Шарль, Шарль уже лишний. У меня не вызывают доверия лица, ставящие метки на мою внучку с непонятными целями. У меня тоже, как впрочем и Франциск, но неужели нельзя никак дать понять, что у меня ещё заблокировано? Это не дар. Насколько я поняла, сейчас он близок к максимальному Но что ещё могло быть заблокировано, да ещё такого, что послужило причиной для принятия меня в семью Докибо? Но дедушка лишь покачал головой, рассказывать при посторонних он не собирался, а от посторонних мы избавимся только на балу после королевской свадьбы. И то, если повезёт. Уверена, покойная королева наверняка придумала ещё что-нибудь, чтобы не допустить призрак мужа в замок.